Выхожу из колонного зала на улицу. Уже стемнело, зажглись фонари, огни реклам, людей стало словно побольше. Всё правильно, это квартал развлечений. А сейчас наступает очередной людской прилив. В европейском и российском секторе Диптауна все закончили работу и отправились на поиски приключений. Хорошо. Пусть для меня в Диптауне всегда будет вечер. Ранний летний вечер, первые звёзды на тёмно-синем небе, запах отшумевшего дождя. Глупости мы делаем. Собрались герои, самоуверенные, как немцы в июне 41-го, что нам лабиринт смерти не верна, сама наша идея. Надо было довериться инстинктам, которые увели меня из лабиринта после первой неудачи. Ну что тогда? Ну что? Искать темного дайвера. Проще иголку в стогу сена найти, да и не станет он нам помогать. Пробиваться на прием к Дмитрию Дебенко, заварившему всю эту кашу, только подставляться под удар. Он понимает, на что идет, не может не понимать. Когда-то он создал глубину, теперь создает для нее смерть. Чем он руководствуется? Не знаю. Я не психиатр». Любому поступку можно найти самые гнусные и самые благородные истолкования. И какое получу я, если достучусь до Деменко, роли не играет, от своей новой игрушки он не откажется. Что мы ещё не пробовали? Пойди в редакции виртуальных газет и журналов, ну, в Вестнике глубины, в Вечернем дептауне или на Волге меня вежливо выслушают, угостят кофе и выпроводят в зашей. Они не таких психов повидали. В каком-нибудь русскоязычном желтом издании, вроде базирующейся в Воронеже птички кар-кар или липецкой шелухи, встретят с распростертыми объятиями, поблагодарят, пожмут руку и выпустят номер с оршинным заголовком «Двадцать семь хакеров погибли от вирусного оружия пятого поколения». Не верю я в силу такого печатного слова. Вот в силу глупости, наглости, невежественности за просто намек мне становится так тоскливо, так безысходно, что я готов прошептать своей верной щежок выйти из глубины, и пусть голова отзовётся болью, слопать что-нибудь завалявшееся в холодильнике, лечь спать, сейчас 4:00 утра, между прочим. Вот только спать ещё не хочется. слишком много гормонов уж уходит в крови мы преодолели тот миг когда хотел спать мы пошли дальше и добрались до тугой бессонной усталости поднимаю руку ловлю такси бар у погибших хакеров водитель 휘вает значит адрес музнаком ну что ж посмотрим где собираются самые крутые хакеры современности едем долго Похоже, виртуальный бар размещён на каком-то задрипанном сервере, может быть, даже на частной машине владельца заведения. Наконец-то останавливаемся под сияющей вывеской на узкой тёмной улочке, она одна у погибшего хакера. Великолепный метод маскировки, что ни говори. Я думаю об этом совершенно серьёзно, без всякой иронии. Что может быть лучшей маскировкой для хакера, чем такая открытая и яркая вывеска? Никто ведь всерьёз не воспримет Надо быть либо неприметным, либо ярким. Иных вариантов не существует. Расплачиваюсь, подхожу к двери, толкаю. Дверь заперта. Чувствуя себя полным идиотом, произношу вслух. Сердце и любовь. С протяжным скрипом дверь отворяется. Вхожу. Грохот за спиной. Ну, закрыли, ладно. Зачем такие шумовые эффекты? Бар небольшой и, на что я уже и не надеялся, уютный. Прямоугольная комната, сумрачное освещение. Стены, пол, потолок — все из каких-то маленьких квадратиков. Присматриваюсь. Дискеты. Надо же, как стильно. Дискеты. Самые разные. Некоторые вроде бы новые, некоторые подписаны. Тут и программы, и игры. Точнее, кусочки программ, кусочки, игр. Мне начинает тут нравиться. За стойкой бара явное порождение программы: разожжёки и плотный улыбчивый бургер. Кружечка пива, говорю я, тычный угад в один из кранов. Бармен кивает, наполняет кружку. Попытка внешнего контроля системы. Получен запрос на идентификацию. Разрешить доступ к системной информации. Шёпот Вики слышен лишь мне. Я улыбаюсь, киваю бармену, говорю: "Да". Денег за пиво с меня не берут. Логично, раз уж здесь собираются хакеры то пиво должно быть ворованным, бесплатным для своих, а чужие тут и не ходят.